Глава девятая Когда ты ему расскажешь, этот вопрос не давал Розе покоя. Она должна была уехать завтра. Дедушка уже договорился с ней обо всем и в выходные собирался устроить прием. Ее отъезд не будет сюрпризом для Алекса. Вместо обещанной одной Розе провела с ним две недели. Только настойчивые звонки Сократоса заставили ее в итоге назначить дату. Позволяя мечте, за которую она так отчаянно боролась утечь сквозь пальцы, Рози собралась с духом. Теперь она должна посвятить жизнь ребенку, и дед предоставит ей такую возможность. Оставаясь с Алексом, Рози надеялась, что он проявит какие-то чувства помимо сексуального влечения. К сожалению, этого не случилось. Взяв свое предложение обратно, он больше не заговаривал о свадьбе. Предполагалось, что он принял ее точку зрения. Розе это несколько задевало, ведь она искренне любила Алекса. Они вместе исследовали остров, купались на пустынных романтических пляжах, заходили перекусить в таверну в маленькой деревушке, расположенной возле гавани. Там простой рыбак мог поговорить с Алексом, не вспоминая о его высоком положении в обществе. На острове ему не нужна была охрана, поэтому он чувствовал себя здесь свободно. Алекс даже взял ее на рыбалку. Правда, это оказалось неудачной идеей. От морской качки и запаха рыбы Рози замутила. Чтобы подлечить ее, Алекс на следующий день отвез Рози на Родос. Ему понравилось, что магазины интересуют ее гораздо меньше, чем экскурсии по средневековому городу и рассказы о его необычной истории. Однако Алекс не удержался и купил ей сверкающую бриллиантовую подвеску в эксклюзивном ювелирном салоне. Это стало для Рози еще одним знаком того, что их отношения недолговечны. «Я буду покупать тебе все, что захочу», возмутился он, когда Рози сказала, что ей неудобно принять такой дорогой подарок. «Ты спишь в моей постели? Вынашиваешь моего ребенка? Перестань считать себя моей временной подружкой. Да и в чем проблема?» «Все, что на тебе сейчас надето, вплоть до трусиков, я намерен снять, причем очень скоро». Эти слова сокрушили уверенность Рози в себе. Отношение к ней Алекса смущало и бесило молодую женщину. «Не выстраивай барьер из денег между нами», убеждал ее он после очередного бурного секса. «Не отказывай мне в удовольствии покупать тебе вещи. Я не люблю отказы. Она была с ним очень счастлива, но Рози также понимала, что переезд в Афины к дедушке Алекс воспримет как разрыв. Девиз подобных людей – «все» или «ничего». В то же время он не просил ее жить вместе с ним. Если бы предложил, она согласилась бы. Однако Алекс не заводил об этом речь. Их пребывание на острове выглядело как отдых от рутины для него, а для Рози оно наоборот, очень много значило. Она отбросила печальные мысли и со вздохом достала чемодан. Алекс не просил ее влюбляться, но ему не пришло в голову предупредить ее, что влюбляться в него бессмысленно. Рози вспомнила, что игрушки и поводок баса лежат внизу, и отправилась за ними. Как обычно, Алекс работал в кабинете, и они не виделись с завтрака. Пока она доставала из-под стола пищалку, Вошел он. «На сегодня я свободен», — сообщил Алекс, встав на пороге. Черная взъерошенная шевелюра. Загорелое мускулистое тело выглядывает из-под расстегнутой рубашки. Даже будучи одетым просто, Алекс заставлял ее сердце биться быстрее. Его улыбка говорила о силе и чувственности. При взгляде на него пересыхала во рту, захватывала дух. Он был невероятно привлекателен. Рози не верилось, что он в течение нескольких недель принадлежал ей. «Что ты делаешь, ползая по полу?» – поинтересовался Алекс. «Ищу игрушки Баса», – пробормотала она, встала и, не удержавшись, снова восхищенно взглянула на него. «Ох, как же она завтра покинет остров, и Алекса больше никогда не будет рядом!» «Вели прислуги заняться этим», – беззаботно предложил он. Конечно, Алекс Ставролакис не привык делать своими руками то, что может сделать наемный работник. Он тратит свое время и таланты только на бизнес и на любовные утехи. При столь дерзкой мысли грудь Рози покрыли мурашки. Из-за беременности Лив Сарафана стал ей тесен, и впервые в жизни плоская грудь приобрела округлые формы. Это доставляло Розе удовольствие, хотя эффект был только временным. Тело, которое Алекс, по его словам, обожал, менялось, и она ничего не могла с этим поделать. Скоро ему не захочется стягивать с нее трусики из-за того, что она расплылась. Не лучше ли расстаться до того, как у него пропадет желание? Так она хотя бы сохранит гордость. Впрочем, она уже потеряла гордость, живя с мужчиной, который не отвечает ей взаимностью. Алекс заметил ее напряжение и то, как она отводит взгляд в сторону. Мужчина понял, что в последние 24 часа произошло что-то неприятное, хотя он не сказал Розе ничего неприятного. Что-то или кто-то нарушил спокойное течение жизни на острове. Розе умела получать удовольствие от мелочей и ценить это. Такого Алекс не встречал ни у кого. Красивый закат, вкусная еда, даже плоская шутка рыбака могли привести ее в неописуемый восторг. Она была веселой, впечатлительной и наконец смирилась с особенностями его характера идеальная любовница. С тобой все хорошо? неожиданно для себя самого спросил Алекс. Нервозность Рози действовала на него как зубная боль. Не просто так он вызубрил скучнейшую книгу под названием Особенности беременности. Теперь он точно знал, как могут вести себя беременные женщины. Чего следует опасаться? И зачем нужно внимательно следить? Рози улыбнулась, решив не портить их последний день. Конечно, да. Алекс запустил длинные волосы в водопад ее волос, наслаждаясь знакомым ароматом травяного шампуня. Воспоминания захватили его в плен. Вот Рози улыбается, сидя в лодке, наслаждаясь морем. В тот момент ей еще не стало плохо. Ее волосы развиваются на ветру. А вот она утром смотрит на него так, словно он восьмое чудо света. Впрочем, она целыми днями смотрит на него, как на чудо. Так размышлял Алекс, встретившись с проникновенными сине-зелеными глазами. Когда же она поймет, что он доволен тем, что уже имеет? Прямо сейчас ему хотелось бы остановить время. И тут Рози бросилась в его объятия и приготовила сочные губки для поцелуя. Алекс отлично целовался и заражал ее своей жаждой. Это продолжалось до тех пор, пока желание не пронзило Рози сладостной стрелой. Разгоряченная, она прижалась к нему и с удовольствием почувствовала, как он возбужден. Алекс сгреб ее в охапку и поднял на руки. Рози рассмеялась. Бас подпрыгивал у их ног, требуя внимания. Он тоже хотел на ручки. — Ты выбрал неудачное время, Бас, — отрезал Алекс. Одной рукой он уже спустил бретели сарафана Розе, поняв, что она тоже желает его. Прежде с ним такого не случалось. Сексуальное влечение к Розе возникало внезапно. Неважно, когда и как он прикасался к ней. Неважно, какое это было время дня или какое у нее настроение. Это было бесценное качество, которое каждый мужчина ценит в сексе. Алекс врезался в дверь, потому что все еще целовал Рози. Она захихикала, когда он оступился и чуть не уронил ее на кровать. Мне нравятся твои глаза. Я говорил тебе об этом раньше. Может, раз или два? Румянец заиграл на его щеках, затем он заметил открытый чемодан, лежащий на кровати, и уложил Рози рядом с ним. А это еще что? спросил ошеломленный Алекс. Рози задрожала от испуга. Я собиралась сказать тебе за ужину. Сократос пришлет за мной вертолет завтра утром. Лицо его сделалось жестким, как гранит. И когда ты вернешься... Рози поднялась и поспешно расправила смявшийся сарафан. Я собираюсь остаться с ним, Алекс, как и обещала. Алекс превратился в айсберг. Серебристые глаза потемнели и ожесточились. «Значит, ты уходишь от меня?» «Нет. Ты же знаешь, что это не так. Он устраивает прием в мою честь в субботу. Ты приедешь?» «В первый раз об этом слышу». «Когда ты вернешься?» Рози медленно и глубоко вздохнула. «Мы не можем продолжать жить в неопределенности», неловко пробормотала она, отчаявшись подобрать правильные слова. «Почему нет?» жестко спросил Алекс потому что мне пора все распланировать. И мне нужна эта поездка, чтобы получше узнать Сократаса. У меня никогда не было других родственников, кроме матери. Это очень много значит для меня. А он уже не молод, Алекс. Кто знает, сколько времени я смогу провести с ним». Аквамариновые глаза были полны тревоги. Не заставляй меня отказываться от того, что мне велит сделать совесть. «Я и не собирался» но если ты сейчас уедешь, между нами все будет кончено. Я буду поддерживать тебя и моего ребенка, но продолжу свою жизнь без тебя. Знаю, ты злишься. Знаю, что должна была сначала обсудить это с тобой, но ты ведешь себя нечестно, — воскликнула Рози. Ее охватила паника и начало мутить, словно она опять оказалась в лодке. Мы сможем видеться в Афинах и спать друг с другом. «Я так не думаю», — ответил Алекс. «Если ты уедешь без моего разрешения, наши отношения закончатся». «Я думаю, я надеюсь, что ты имеешь в виду взаимное согласие, а не разрешение», — произнесла обессилевшая Рози. «Потому что мне не требуется твое разрешение». По взгляде Алекса пылала ярость. «Ты права, не требуется». Подозревая, что она захочет продолжить спор, он развернулся и вышел из комнаты. Розе упала на кровать. Ее пронзила боль. Они не могут расстаться, если еще минуту назад были готовы заняться любовью. Алекс не может все растоптать. Или может? Алекс разозлился. Но не будет же он злиться вечно. Сердце твердило, что она обязана уделить внимание Сократосу. Но в то же время сердце было готово забыть о деде ради Алекса. Но нет. Он привык получать все, что хочет. Он подло повел себя, играя на ее эмоциях и ударив в самое больное место. Если бы она была слабой, это сработало бы. Но она сильная, а он вернется. Должен вернуться. Слезы выступили у нее на глазах. Рози боролась с ними. Она не собиралась плакать и огорчаться из-за человека, который предъявляет ей ультиматум. Она сильная и сможет обойтись без него.